Горная хижина ярко светилась, она была расположена высоко над деревней. Раз в месяц, в полнолуние, ее не закрывали всю ночь, и посетители разъезжались с факелами. Для больных санатория праздники в горной хижине были своего рода маскарадами. Шарль Ней и Хольман наклеили себе усики, чтобы их нельзя было узнать. Красавица Долорес накинула на волосы кружевной шарф и прикрыла лицо вуалеткой. Лилиан не захотела надеть ни шарфа, ни вуали. Она была в своих обычных синих брюках и меховом жакете. Лилиан выглядела очень взволнованной. В ночи было что-то драматическое. Луна то выплывала из-за облаков, то снова скрывалась за ними. Тени облаков ложились на белые склоны, и склоны оживали. Казалось, гигантские фламинго с мощными крыльями летают над землей. «Когда вы уезжаете?» — спросила Лилиан Клерфе. Завтра после обеда хочу до наступления темноты проехать перевал. Он посмотрел на нее. Поедете со мной? Да, ответила она. Клерфы засмеялся, он ей не поверил. Хорошо, сказал он, только не берите много вещей. Мне много не нужно. Куда мы поедем? Прежде всего, мы избавимся от снега, который вы так ненавидите. Проще всего поехать в Тысин, на Лаго Маджоры. Весна идет оттуда. Сейчас там уже все в цвету. «А потом куда?» «В Париж». «Хорошо», — серьезно сказала Лилиан. «Боже мой!» — прошептал Хольман. «Пришел Далай-Лама! Вон он стоит в дверях!» Все четверо поглядели на профессора, бледного, с лысиной, во всю голову в сером костюме. Он обозревал веселую суматоху, царившую в горной хижине. Потом повернулся и направился к столику, стоявшему слева неподалеку от двери. «Может быть, нам лучше исчезнуть?» — с беспокойством спросил Хольман. Он вас не узнает, сказала Лилиан, из-за усов. А вас и Долорес? Мы можем сесть так, что он будет видеть Лилиан и Долорес только со спины, сказал Шарль Ней. Тогда он их и не узнает. Все равно узнает. У него не глаза, а рентгеновский аппарат. Но попробовать можно. Сядьте на мое место, Лилиан. Лилиан покачала головой. А вы, Долорес? Помедлив секунду, Долорес встала и села так, чтобы Далай Лама не смог ее увидеть. Лилиан смотрела на врача, и он смотрел на нее. Смешно, сказала она, но здесь поневоле становишься смешным. Люди всегда смешны, возразил Клерфе, и если осознать это, жизнь кажется намного легче. В котором часу вы уезжаете завтра? вдруг спросила Лилиан. Он посмотрел на нее и сразу все понял. Когда хотите, ответил он. Хорошо. Тогда заезжайте за мной в пять часов.